Елена Малиновская. Дочь тролля. Книга четвертая. Сбежавший жених. Часть первая. Опять в дорогу. За окнами шел ливень. Он начался еще утром и, похоже, не собирался прекращаться и к вечеру. На лужах разбегались пузыри, что, согласно старой народной примете, предсказывало долгое ненастье. Да, стоило признать, что начало сентября в этом году выдалось по-настоящему осенним, с промозглыми порывами холодного ветра, от которых то и дело жалобно звенели стекла, долгими затяжными дождями и плотной стеной низких туч, через которые не пробивалось и лучика. Да что там, мне все чаще казалось, что жаркое солнечное лето было целую вечность назад. Впрочем, было ли оно? Или просто привиделось в одной из бесконечных ночей, когда шум дождя ядовитой змеей вползает в твои сны, наполняя их тоскою и болью по утраченному теплу? Я плотно задернула гордину, поскольку вид залитых бесконечными потоками воды стекол и серых хмари за окнами уже начинал действовать мне на нервы. Прищелкнула пальцами, заставив тем самым магический шар, плавающий под потолком, разгореться ярче. Я понимала, что это глупо. В комнате и без того было тепло и светло, но ничего не могла с собой поделать. С наступлением ненасти я вдруг обнаружила, что после обретения тени стало весьма теплолюбивым созданием. От малейшего сквозняка у меня начинало нестерпимо ломить кости, а руки и ноги превращались в настоящие ледышки. Я даже вытребовала у Седрика жаровню для своей спальни, поскольку этот нехороший человек и по совместительству вроде как мой новый работодатель пока не считал нужным топить камины. И мое счастье, что господин королевский дознаватель по особо важным делам не видел, в какой непозволительной близости от моей постели стояла эта самая жаровня. Иначе наверняка прочитал бы мне долгую нудную лекцию про опасность пожара. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что каждый вечер я борюсь с неимоверным искушением затащить жаровню в кровать и спать с ней в обнимку. Еще больше меня злило то, что сам Седрик из черной грязи не испытывал никаких отрицательных эмоций по поводу плохой погоды. Напротив, он словно оживился с наступлением дождей. Теперь его теплый, поношенный сюртук, с которым он практически никогда не расставался, ни у кого не вызывал вопросов. Фрей тоже особо не горевал из-за так рано и неожиданно нагрянувшей осени, поскольку дурная погода давала ему должное оправдание для бокальчика другого горячего вина, неизменно подаваемого к ужину. А Морган? Эх, Морган, знать бы, чем он сейчас занят. Я недовольно тряхнула головы, пытаясь таким образом отвлечься от грустных мыслей, и вернулась к письменному столу, заваленному бумагами. Уселась на самый край очень неудобного и очень твердого стула и принялась рассеянно перебирать листы, исписанные с обеих сторон мелким убористым почерком. Седрик наконец-то вспомнил, что нанял меня в качестве своей личной помощницы и сегодня сразу после завтрака озадачил первым заданием. Я должна была прочитать доклад младшего дознавателя, отправившегося проверять слухи о том, будто в одной из деревень творится нечто странное, вычленить из него главное и пересказать моему работодателю самую суть. Дело осложнялось тем, что этот самый дознаватель явно страдал чрезмерной многословностью. Рассказ о поездке, занявшей всего день, занимал огромную кипу бумаг. Одно описание утра, за которое вообще-то ничего не произошло, тянуло на целую книгу. Наверное, именно поэтому сам Седрик и не стал утруждать себя чтением. Полагаю, страсть к пустому сочинительству неизвестного мне младшего дознавателя ни для кого из его коллег не являлась тайной. Я взяла новый листок и, нахмурившись, быстро пробежала его взглядом. Одно радует. Почерк авторы всего объемного творения, разборчивый. Иначе моя задача превратилась бы в просто-таки невыполнимую. Хотел я того или нет, но доклад мне надлежало тщательно изучить до обеда. Не сомневаюсь, что господин королевский дознаватель не упустит шанса устроить мне своего рода экзамен, желая проверить, насколько серьезно я отнеслась к первому настоящему поручению. Но от описания меню постоялого двора, где остановился младший дознаватель, меня уже мутило. Полагаю, это чрезвычайно редкий дар — целых пять страниц рассказывать о том, насколько отвратительного вкуса была подгоревшая яичница, поданная несчастному служителю закона на завтрак. В этот момент моя совесть в очередной раз вызвала к моему чувству ответственности, напомнив о том, что я, по сути, даже не начинала выполнять задание. Я уныло вздохнула и попыталась сосредоточиться на докладе. На строчке расплывались перед глазами, навевая неудержимую зевоту. Я клюнула носом раз, другой, затем подперла ставшую вдруг такой тяжелой голову кулаком и опять надолго забыла о заключениях молодого дознавателя, сосредоточившись на своих проблемах. А их у меня хватало. бессонница. Раньше я и не знала, что это за зверь такой. Всегда, сколько я себя помню, у меня не было ни малейших проблем со сном. Точнее были, но скорее из-за моей любви понежиться в объятиях дремы. Стоило только моей голове коснуться подушки, как я немедленно отплывала в страну грез. Увы, теперь все изменилось. Я часами лежала на спине, тараща глаза вплескавшуюся вокруг тьму, и тщетно пыталась забыться хотя бы на несколько минут. Однако все впустую. Даже шепот мрака, который после обретения тени я была обречена постоянно слышать, не мог успокоить меня. Но ночное бодрствование требовало слишком дорогую цену. По утрам я отчаянно зевала и терла слепающиеся глаза, теряла нить разговора и чувствовала себя настолько припогано, будто всю ночь не возлежала на кровати, застеленной мягчайшей периной, а вкалывала на поле, подобно самой бедной крестьянке, которую муж за неимением лошади запрягает в саху. Морган Забывшись, я вывела это имя на полях очередной страницы доклада слишком словоохотливого дознавателя. Спохватившись, зло выргала себя под нос и попыталась замаскировать свою оплошность кляксой. Потянула за чернильницей, но неловким движением опрокинула ее. Теперь я выругалась во весь голос. Вскочила на ноги и принялась торопливо спасать доклад от угрозы быть залитыми чернилами. Правда, при этом перемазалась сама с головы до ног и безнадежно испачкала любимое платье. Ну, как сказать, любимая. Просто на сей момент это был мой единственный наряд, купленный на аванс, любезно выданный Седриком в честь первого месяца работы. Остальные деньги я потратила на всякую ерунду, в основном на сладости, ошеломленная столичным выбором. Впрочем, я отвлеклась. Так или иначе, на несколько листов оказалась безвозвратно загубленными. И не полную минуту грустно смотрела на них, силясь разобрать хотя бы слово, затем легкомысленно махнула рукой. «Э, ладно». Надеюсь, что пострадал очередное долгое и нудное и совершенно бесполезное описание приема пищи. Например, жалобы дознавателя на невкусный обед. Именно в этот момент в дверь моей комнаты осторожно поскреблись. Я вздрогнула от неожиданности. Неужели магическое могущество Седрика распространяется до таких пределов, что он способен видеть все, происходящее в комнатах его дома? И сейчас я наверняка получу суровую выволочку за возмутительную небрежность при работе с важными документами. но почти сразу из коридора послышался знакомый голос Фрея. Мика, это я!» почему-то зашептал он и опять заскребся, невольно вызвав у меня ассоциации с кошкой, рвущейся с улицы в тепло дома. «Входи!» — разрешила я, обрадовавшись визиту друга. В самом деле, хоть одна уважительная причина, чтобы ненадолго отложить уже порядком поднадоевшее чтение. «Доброе утро!» — поздоровался Фрей, проскользнув ко мне в комнату, ошарашенно помотал головой, выдохнув. «Ну и духотище у тебя!» Я, в свою очередь, зябко потерла ладони, плотнее закуталась в пуховую шаль и кинула озабоченный взгляд на жаровню, проверяя, не погасла ли она. Затем склонила голову и кивнула приятелю. «Привет!» Решил проверить, почему к завтраку не вышло, — пояснил цель своего визита Фрей, утирая выступившую на лбу испарину. «Не заболела?» Вместо ответа ей неопределенно пожала плечами. В самом деле, не признаваться ведь другу в том, что одна мысль о еде вызывает у меня тошноту. Слишком сильно я волнуюсь за Моргана. «Ой, а что это у тебя с лицом?» Наивно удивился Фрей, только сейчас должно быть заметив, насколько чумазое у меня лицо. «И платье все в пятнах. Ты что, чернилы пила? «Да», — мрачно проговорила я. Став в я вдруг обнаружила, как сильно изменились мои пристрастия в еде. «Нет ничего вкуснее, как выпить с утра чашечку свежих чернил и закусить гусиным пером». Фрей смешно округлил рот и выпучил глаза, уставившись на меня с таким наивным ужасом, что невольно мне стало стыдно. Эх, когда я уже я привыкну, что Фрей частенько принимает все на веру? Я шучу, поспешил я его успокоить. Просто чернильницу случайно опрокинул. Фух. С явным облегчением выдохнул тот. Укоризненно покачал головы. Мик, нельзя же так серьезно говорить. Я и впрямь поверил, что ты, когда никто не видит, распитием чернил побавляешься. «Зачем ты пришел?» — еще Суша спросила я. Понимаю, что прозвучало невежливо, но у меня не было сейчас ни малейшего настроения к ведению дружеской беседы. Судя по всему, Фрей обиделся на столь холодный прием. Он насупился, мгновенно став похожим на медведя. Грустно опустил плечи и нехотя сказал. «Да так, просто навестить хотел. Волновался, в порядке ли ты? Как-никак от Моргана почти месяц, известий нет. Даже Улерика забеспокоилась». Я встала, с грохотом отодвинув стул и отошла к окну. — одернула гордину, уставившись на дождь, бушующий снаружи. — Морган. — Да, вот единственная причина моего дурного настроения — бессонница и неспособности сосредоточиться на чем-либо. Сейчас все мои мысли заняты только им, и я не знаю, чего больше в моих раздумьях. Злости на него за то, что тогда он так невежливо выставил меня прочь, едва только Дани представился его братом. Или же беспокойство за стихийника. Кто знает, чем могла закончиться та встреча. В конце концов, Дани вполне мог солгать ему. Не стоит забывать о том, что именно Дани убил его поверенного, Сьерра Густава. То бишь приличным человеком он точно не является. Если уж на то пошло, то он вообще не человек. Поправил меня внутренний голос. Так или иначе, но в ту проклятую ночь я преодолела расстояние, разделяющее дом Моргана и жилище королевского дознавателя стремительным бегом. Мучимая тревогой и страхом за жизнь Моргана, я заставила Седрика немедленно собраться и отправиться со мной обратно. Того, к слову, долго упрашивать не пришлось. Едва он услышал, какой гость почтил Моргана поздним визитом, то немедленно кинулся обратно, да так, что я едва поспевала за ним. По моим прикидкам, вся эта беготня заняла не больше десяти минут. Однако по возвращении мы застали дом Моргана опустевшим. Радовало, что не было следов борьбы. Думаю, если бы Дани напал на него, то Морган постарался бы продать свою жизнь как можно дороже. Но почему стихийник не оставил хотя бы записки? Он ведь прекрасно понимал, как сильно я буду волноваться. Первые несколько дней после неожиданного исчезновения Моргана я вздрагивала от каждого стука и от каждого шороха. Думала, что вот-вот он объявится, с удивительной историей, объясняющей его исчезновение. Но все было зря. Дни складывались в неделю, миновал почти месяц. наполненный непрекращающейся тревогой. И за все это время я не получила ни весточки от Моргана. Расследование Сетрика тоже не приносило никаких плодов. Никто в столице не видел Найна Моргана от Лена. Никто даже не слышал о его возвращении. Он словно сквозь землю провалился. Увы, его столь странное исчезновение означало для нас одну очень серьезную проблему. Ульрика неожиданно оказалась без крыши над головой, поскольку наотрез отказалась жить в опустевшем доме, где к тому же совсем недавно произошло убийство. Фея устроила такую слезную истерику, так рыдала, припав к груди ошеломленного таким развитием событий Седрика, что сердце некроманта дрогнуло, и он нехотя разрешил перебраться ей к себе. Хотя я усердно строила ему при этом страшные рожи, безмолвно умоляя не совершать такую огромную глупость, Надлежало признать, первые два или три дня Ульрика действительно вела себя прилично. Да что там, первое время она вообще почти не показывалась на глаза, опасаясь, что в любой момент ее отправят в свояси. Но затем осмелела и как-то незаметно вернулась к прежнему демонстративно развязанному поведению. Правда, при этом всю мощь сомнительного остроумия она сосредоточила на мне и Фрей, справедливо предполагая, что после первой же попытки подшутить над Седриком моментально окажется на улице. Господин королевский дознаватель по особо важным делам не выглядел как человек, благосклонно относящийся к намекам по поводу своего происхождения или же внешности. Наверное, Ульрика тоже переживала из-за Моргана. Беда была в том, что волнение она выражала тем, что доводила меня до белого коленя, своими жуткими догадками по поводу его предполагаемой судьбы. Так, к примеру, однажды всего за один вечер я узнала не менее сотни способов убийств. Все мои попытки перевести разговор на более приятную тему завершились ничем. Даже Фрей ничем не мог мне помочь. Он сидел, онемев от ужаса и неприлично раззявив рот, и то бледнел, то краснел, видимо, пораженной неистощимой фантазией феи. Закончилась эта своеобразная пытка лишь с приходом Седрика. Некроманту хватило одного взгляда, чтобы правильно оценить ситуацию, после чего он нехорошо ухмыльнулся и, словно невзначай, бронил, что такая потрясающая осведомленность феи в подобного рода делах Вызывает у него, как у королевского дознавателя, массу вопросов. И однажды он вполне может захотеть получить на них ответы. Столь прозрачного намека на предполагаемый допрос Улерика не могла не понять, поэтому обиженно замолчала, а потом и вовсе предпочла воспользоваться чарами невидимости и скрыться от внимательного изучающего взгляда некроманта. «Стоит ли объяснять, что после той сцены я предпочитала как можно реже выходить из своей комнаты?» Лишь бы не встретиться в очередной раз с ульрикой. Без того тошно. А плохая погода не доставляла оптимизма, напротив, погружала меня все глубже и глубже в пучины отчаяния. Переживаешь? В следующее мгновение я вздрогнула, почувствовав на своем плече руку Фрея. Надо же, так углубилась в свои мысли, что даже не услышала, как он подошел. Если говорить откровенно, то я вообще умудрилась забыть о его присутствии. Надеюсь, хоть вслух я не размышляла, перечисляя свои беды. и не хотела показывать приятелю свою слабость. Наверное, стоило скинуть его руку со своего плеча, развернуться и с усилием рассмеяться, а затем начать сыпать неловкими шутками, пытаясь доказать, что все в порядке. Но в голосе Фрея было столько неподдельного участия и сопереживания, что я предательски шмыгнула носом раз, другой, а потом и вовсе разревелась. Некрасиво так разревелась, полный голос, с горестными завываниями и всхлипываниями. В любовных романах, которые я частенько таскала из библиотеки матери, обычно утверждалось, что слезы красят женщину. Наверное, это какие-то особенные женщины, которые умеют по-особенному плакать. Порой я завороженно перечитывала описание того, как крупные прозрачные слезы медленно сползают по щекам несчастной обиженной, и ее мучитель в тот же миг осознает недопустимость подобного поведения и испытывает жестокие муки совести. Но ну, потом, естественно, следовала страстная сцена примирения. Увы, я так плакать не умела. Я не видела себя в зеркале, но не сомневалась, что по моему лицу и шее сейчас расползлись красные некрасивые пятна, но сапуха увеличился, наверное, раза в два, а глаза напротив превратились в узенькие щелочки. Красотка, да и только! «Ну, ну, не надо!» — ошеломленно пробормотал Фрей. В ответ я провыла нечто невразумительное, спрятав лицо за ладонями. «Мика, я тоже сейчас заплачу!» Нычущим голосом предупредил меня приятель после очередной долгой паузы, наполненной моими сдавленными вздохами. Я честно попыталась прекратить свой водопад слез, но вместо этого разрыдалась пуще прежнего. Фрей помолчал еще немного, и в мне принялся подшмыгивать носом. «А вдруг он уже умер?» С трудом выдавила я из намертво перехваченного спазмом горла свой самый главный страх. Фрею не требовалось никаких уточнений, о ком я говорю. Вместо этого он развернул меня и прижал к своей необъятной груди с такой силой, что мои ребра жалобно затричали. Уткнулся носом в мои волосы, и что-то подозрительно горячее закапало на мою макушку, доказывая, что приятель тоже не удержался и пустил слезу. Понятия не имею, сколько мы так простояли, рыдая в объятиях друг друга. Лишь одно меня страшило, что эту сцену может застать Ульрика. Не сомневаюсь, что противная летающая вредность будет еще долго припоминать нам минутную слабость. Стоило мне так подумать, как кто-то рядом громко кашлянул, предупреждая о своем присутствии. Я мгновенно отпрянул от Фрей, одновременно кулаком утирая глаза, и увидела, что на пороге стоит до удивленный Седрик. «Дверь была приоткрыта», — пояснил он в ответ на мой разгневанный взгляд. «Я шел в свой кабинет, но остановился, услышав рыдание. Постучался раз, другой, но вы, по всей видимости, меня не услышали». после чего в ожидающих скинул бровь, глядя попеременно, то на меня, то на Фрея. «Мы плакали», — простодушно признался приятель, прежде оглушительно высморкавшись носовой платок по размерам напоминающий целую простынь, которую он выудил откуда-то из глубин своих штанов. Я зло цыкнула себе под нос от подобной откровенности. По всей видимости, Фрей не видел ничего дурного в таком проявлении чувств, а мне почему-то было стыдно. Показалось, что господин королевский дознаватель сейчас непременно рассмеется и выскажет нечто очень обидное по поводу слишком сопливых и нервных девиц и их не менее чувствительных приятелей. Седрик в самом деле усмехнулся, правда почти сразу опустил голову, скрывая улыбку в тени, после чего негромко осведомился. «Могу я узнать причину столь бурного проявления эмоций? Неужели вас, милая Сьера, так впечатлил доклад молодого дознавателя, который я передал вам для изучения?» «Доклад! Проклятый доклад, который я так и не успела прочитать!» Слезы на моих глазах мгновенно высохли. Я мысленно выругалась и покраснела под испытующим вздором Седрика. «Вот ведь нехороший человек! Наверняка прекрасно понимает, что я не выполнила его задание, но желает услышать об этом из моих уст!» Да прыгалась, мрачно сказал внутренний голос. — Первое же пустяковое дело ты с треском провалила. — Не удивлюсь, если после этого господин королевский дознаватель с позором выгонит тебя, прежде потребовав возмещения выданного тебе аванса. — Так как? — напомнил свой вопрос Седрик, когда пауза чрезмерно затянулась. — Неужели вас действительно настолько расстроил доклад? — О каком докладе вообще речь? — простодушно удивился Фрей и опять высморкался, после чего продолжил. «Мы плакали из-за Моргана. О нем так долго нет вестей, что...» жалобно скривился, не в силах высказать вслух страшного предположения о том, что Морган к настоящему моменту может быть мертв. «Стало быть, мое поручение вы не выполнили». На всякий случай уточнил у меня то, что и так было понятно Седрик, и в его серо-зеленых глазах явственно отразилось неудовольствие. Несколько секунд я всерьез размышляла над тем, не ударится ли мне вновь в плач. Странное дело, вроде бы некромант не кричал и тем более не угрожал мне всяческими неприятностями, но от его демонстративного, спокойного тона холодные мурашки промаршировали по моей спине, сначала в одну сторону, а потом и в другую. Интересно, что же он привязался так к этому злочастному докладу? Как будто не видит, что у меня приключилось настоящее горе. Угу, горе, как же, язвительно буркнул внутренний голос. Рассказать кому не поверят. «Уже второй потенциальный жених исчезает в туманных далях, даже не простившись толком». Я недовольно мотнула головой. «Неправда. Я никогда не считала Моргана своим женихом. Да, не буду скрывать, что он не симпатичен, даже очень. Однако до за неприятное и неожиданное окончание отношений с Арчером и наглядный пример Арахни по имени Микалика доказали мне, что к выбору спутника всей своей жизни надлежит относиться со всей возможной серьезностью и ответственностью». — Я бы все-таки хотел услышать ответ на мой вопрос. Устав ждать, напомнил Седрик, и пламя затаенного раздражения с удвоенной силой вспыхнуло в его глазах. — Слушай, ну не наседай ты так на нее! — моментально встал на мою защиту Фрейс, смущенно комкая мокрый платок. — Как будто сам не понимаешь. — Все в порядке. Поторопилась я урезонить его, заметив, что некромант морщится все сильнее и сильнее. — Как бы из-за моей оплошности не пострадал и приятель. Он-то точно не имеет никакого отношения к тому, что я провалила простейшее задание. После чего глубоко вздохнула, набираясь решимости, и честно заявила. Да, я не прочитала доклад. Точнее, начала, а потом задумалась, и чернильница опрокинулась. И вообще, я раздосадованно всплеснула руками, не в силах обличь слова все те эмоции, которые обуревали меня в этот момент. Боялась ли я того, что королевский дознаватель не простит мне промаха, И выгонит прочь, не желая терпеть на хлебницах столь необязательную особу? Да, конечно. Но юлить и выдумывать несуществующие оправдания я тоже не имела ни малейшего желания. Путь будет так, как будет. и Я заслужила наказание. Я рад, что вы имели смелость так открыто признать свою оплошность. Седрик, несмотря на то, что мы были знакомы больше месяца, по-прежнему обращался ко мне исключительно вежливо. Видимо, желая подчеркнуть тем самым нашу сугубо деловую связь и мое подчиненное по отношению к нему положение. Удивительно, но на Фрейта почему-то не распространялось, хотя он тоже получил место при доме дознавателя в качестве то ли повара, то ли помощника по перетаскиванию тяжестей, а скорее всего этого вместе взятого. Не могу сказать, что столь разные отношения ко мне и Фрейю обижало, скорее удивляло, хотя в чем-то я могла понять Седрика. Все-таки не стоило забывать и нашу разницу в сословном происхождении, и то, что общество мне особо приветствовалась ситуация, когда молодая незамужняя девица проживает под одной крышей с молодым неженатым мужчиной, который к тому же вроде как является ее работодателем. Полагаю, если бы Седрик перестал обращаться ко мне со своей убийственной ледяной вежливостью и принял бы дружеский тон, то вездесущие соседи мгновенно задались бы вопросом, что же на самом деле нас связывает. «Простите», — прошептала я, стыдливо опустив голову и чувствуя, как начинают полыхать мои уши. «Я обязательно исправлюсь. Подобное больше не повторится. Вот прямо сейчас сяду и все прочту, от первого листа и до последнего». «А разве там осталось что-нибудь пригодное для чтения?» — сдержанно удивился Седрик. Подошел ближе к моему столу и брезгливо одними кончиками пальцев приподнял лист. «Сильнее прочих пострадавшие от моей неаккуратности». Тот был настолько пропитан чернилами, что несколько тяжелых густых капель сорвалось и шлепнулось на столешницу. Краска стыда медленно, но верно распространилась по моему лицу. Теперь предательским огнем заполыхали мои многочисленные веснушки. «Простите», — еще тише повторила я, и носом почти уткнулась себе в грудь, опасаясь даже на миг встретиться взглядом с суровым некромантом. В комнате повисла настолько полная тишина, что я слышала, как в окно бьется одуревшая от духоты муха. не подозревающая, что долгожданная свобода принесет ей смерть от холода. Даже Фрей притих, больше не делая попыток оправдать меня перед Седриком. «Хорошо, что я досконально изучил этот доклад прежде, чем передавать его в ваши руки». Внезапно проговорил Седрик, и в его голосе послышалась веселая ирония. От неожиданности я даже икнула. Посмело бросить на некроманта быстрый взгляд. Он действительно широко улыбался, видимо, получив своеобразное удовольствие от неприятной сцены, произошедшей только что. В глубине души шевельнулся ядовитый змеей гнев. «Да что этот Сидрик из черной грязи о себе вообразил? Отчитал меня, словно капризную неразумную девчонку!» Но почти сразу я неимоверным усилием воли заставила себя успокоиться, вспомнив, что некромант был в своем праве. Я на самом деле поступила скверно. А еще мне никак не давала покоя лукавая усмешка, словно приклеившаяся к губам некроманта. Было такое чувство, будто его буквально распирает от какой-то новости, но он молчит, желая меня как можно дольше помучить. Вдоволь насладившись очередной паузой, во время которой все мое внимание оказалось приковано к нему, Седрик вкратчиво продолжил. «И если бы вы, глубоко уважаемые Сьера, последовали моему совету и прочитали сие сочинения, то узнали бы, что в деревушке под названием Атталиен, что всего в десяти милях от северных ворот Ереона, не так давно произошло весьма необычное и примечательное событие», — медленно проговорил он, словно получая наслаждение от каждого своего слова. Младший дознаватель по имени Рой в своем докладе упомянул, что хозяин постоялого двора, в котором он имел честь остановиться, жаловался ему на небоширы и смутьяна пару дней назад, затеявшего драку с мужем одной прихорошенькой служанки. Самое удивительное, что несчастный муж сразу после драки угодил к целителям, но не из-за травм, полученных в ходе обычных мужских разборок, а из-за парочки весьма серьезных ожогов. Бедолага утверждал, будто получил их от слюны своего противника. Мол, в запале выяснения отношений тот не удержался и плюнул в него. Благо на лицо не попал, но руки рогоносцу разъело знатно. А еще дознаватель Рой из больших выселок привел имя этого смутьяна – Дани. Кроме того, дал описание, полученное от хозяина, постояло в двора и пострадавшего мужчины. Светловолосый, синий глаз верзила с одной очень необычной особой приметой. Рассказать вам о ней или сами догадаетесь? «Татуировка дракона на спине», — прошептала я, и сама поразилась тому, как сухо и безжизненно прозвучал мой голос. «Вот именно», — Седрик кивнул. О ней рассказала соблазненная девица. Она, к слову, сделала весьма недурственный набросок, который тоже был приложен к докладу. Я престуженно понурилась. Как много интересного скрывалось в этом докладе, а я не смогла продраться через первые страницы, утопнув никому не нужных, как мне тогда казалось, деталях. «Говоришь, следователя зовут Ройс Больших Выселок?» – неожиданно подал голос Фрей, который до сего момента очень внимательно слушал некроманта. «Почему это имя кажется мне знакомым?» «Потому что так звали стражника, представленного охранять потайную калитку», – машинально ответила я. «Того самого, который не желал впускать нас. Помнится, если бы не вмешательство Миколики, то нам бы туго пришлось». «Да, все верно», – подтвердил мои слова Седрик. Меня заинтересовал его природный иммунитет к магии, о котором упомянула Рахния. Это весьма достойное качество для служителя закона. Правда, сразу же высокую должность ему, понятное дело, никто не дал. Пусть некоторое время послужит обществу и короне в качестве младшего дознавателя. Если проявит себя должным усердием, то к концу года получит повышение. По крайней мере, с этим заданием он справился достойно. Я даже не ожидал, что он разузнает столько подробностей». Я подавленно вздохнула, почувствовала в словах Седрика скрытый, но справедливый намек. «Эх, это же надо было так опростоволоситься!» «Что за шум? От ряки нет?» В следующее мгновение в комнату стремительной молнии влетела Ульрика, Естественно, прежде не удосужившись спросить разрешения. Сделала несколько кругов под потолком, после чего опять-таки без спроса опустилась на плечо Фрея. Бедняга-приятель привычно поморщился. В последнее время Улерика слишком часто использовала его в качестве своеобразного насеста. При этом в порыве чувств порой забывалась и щипала его, выдирала волосы и один раз даже укусила за ухо. Хорошо еще, что не до крови. Конечно, после особенно вопиющих случаев он пытался поставить ее на место. Улерика неизменно делала невинный вид и принимала спросить прощения. О да, стоит заметить, последнее у нее получалось просто великолепно. Пару дней после этого фея впрямь вела себя в пределах разумного, но потом все возвращалось на круги своя. Я не единожды предлагала Фрею быть пожестче с фей. Полагаю, если бы он хоть раз как следует припугнул ее мышкой, то на этом его мучения оказались бы раз и навсегда в прошлом. Но, увы, приятель обладал слишком добрым сердцем. Он лишь виновато вздыхал в ответ на мои советы и бурчал о том, что в принципе ему не особенно мешают проделки Ульрике. Пусть дерет ему волосы и дальше, лишь бы не кусалась. «Так что тут за разборка?» Ольрика аж подпрыгивала от нетерпения на плече у Фрея. ну, ну быстро выкладывайте все! Неужели Мика по-крупному напортачила?» Ночью выбралась из дома и досуха выпила энергию из какого-нибудь несчастного невинного прохожего, возвращающегося домой к жене и многочисленным детишкам. «Какой кошмар! А я всегда предупреждала, что по паучихам верить нельзя!» Все это Ольрика выпалила на одном дыхании, после чего торжествующим жестом вцепилась густую шевлюру Фрея и выдрала оттуда целый клок. Улярика! болезненно вскрикнул тот и отчаянно затряс головой, пытаясь прогнать со своей шеи вертлявую и очень цепкую фею. «Что ты творишь? Эдак я через пару месяцев совсем облысею!» «Зато потерь в жару меньше станешь!» — хладнокровно парировала та. Но «Ну, не будем уходить в сторону от моего вопроса, так что вы тут так громко обсуждали?» Я угрюмо насупилась, не имея ни малейшего желания отвечать на вопросы феи, что скрывать не доверяю ей. Она слишком тесно связана с родом Ульер, а история, рассказанная духом Сьеры Густава, погибшего поверенного Моргана, заставляет предположить, что Нейн Иллерис руководствовался какими-то своими целями, когда взял последнего на воспитание после гибели его родителей. Не сомневаюсь, что при первой же удобной возможности Ульрика свяжется с родом, чей хранительницей вроде как является, и передаст все узнанные сведения, пытаясь таким образом заслужить возвращение в замок. Пока у нее не было такой возможности, но кто знает, не появится ли она в ближайшем будущем. Поэтому я бы желала, чтобы Ульрика знала как можно меньше обо всем происходящем. Правда, ей сама, к моему величайшему сожалению, не могла похвастаться пониманием ситуации. «Ну, что замолчали-то?» Препротивно заныла Ульрика, опять не получив ответа на свой вопрос. Нет, так «Я так сейчас обижусь. Какие могут быть тайны между друзьями?» И она старательно зашмыгла носом, изо всех сил пытаясь выдавить хотя бы слезинку из абсолютно сухих глаз. Мы с Фреем скептически переглянулись. Ага, как же, пусть старается. Все-таки стоит признать, что лицедейка из Ульри Кита еще. Мы обсуждали мое предстоящее задание. Неожиданно проговорил Седрик, видимо, устав от риска от ней феи. Замялся феи. и неохотно исправился после крохотной паузы. Точнее, королева мне пока ничего не получала. Скорее, это личная инициатива. Хочу съездить в одну деревушку и проверить слухи, будто в ее окрестностях завелась нечисть. И вот думаю, стоит ли брать с собой с Тамику, или же я обойдусь собственными силами. От последней фразы некроманта, произнесенной насмешливо саркастичным тоном, я вся вспыхнула. В этот момент я не могла увидеть себя в зеркале, но не сомневалась, что по моему лицу вновь поползли пятна. Я без проблем поняла, на что намекал королевский дознаватель. Он все-таки решил наказать меня за оплошность и выбрал для этого самый действенный и жестокий метод. Седрик оставит меня в городе, а сам отправится в деревушку, прекрасно зная, что все это время я буду сходить с ума от волнения. — Ты же королевский дознаватель по особо важным делам! — развязно напомнила Олярика. Она не особо утруждала себя вежливостью при общении с некромантом, хотя до грубости все-таки не опускалась. Но при этом в упор не замечала, что некроманту неприятна такая фамильярность. Вот и сейчас он едва заметно поморщился, однако привычно промолчал, и Ульрика продолжила. — Зачем тебе заморачиваться подобными молочами? Разве уничтожение нечести не является ответственностью королевских боевых магов? — Хочу размяться, — сухо обронил Сидрик. Вряд ли довольны, что ему надлежит давать объяснение. Не люблю долго в боезвы из в городе. Это предполагает постоянное посещение дворца, а я не особый любитель всей этой светской жизни. Седрик часто посещает дворец?» и удивленно взвернула брови. «Вот новость так новость. И когда он это делает?» Каждый день Седрик уходил на службу в одно и то же время и приходил в один и тот же час. И каждый день его выбор одежды был неизменен. Черный изрядно поношенный сюртук Брюки и старые сапоги, давно нуждающиеся в замене. Правда, в последние дни из-за плохой погоды Седрик начал брать с собой зонтик. Однажды, когда окна ранним утром порадовали нас инистым узором, даже накинул пальто. Вообще, такая откровенная бережливость, если не сказать больше скупость, которой отличался некромант, ставила меня в тупик. По моим представлениям и слухам, ходящим в народе, ее величество королева Виолы весьма неплохо платила тем, кто обеспечивал безопасность общества. В целом, и королевской семьи в частности. Но я никак не могла понять, на что в таком случае Седрик тратит деньги. Слуг до недавнего времени он не держал. Обстановка в доме далека от роскошной. На одежду он тоже предпочитает тратиться лишь в крайних случаях. Может быть, у него есть какой нибудь хобби, на которое уходит много средств. Но в таком случае какое? Эх, одни загадки. Впрочем, я немного отвлеклась. Сейчас моей первостепенной задачей было убедить Седрика взять меня с собой. Они размышляют о том, что он делает со своим жалованием. В конце концов, нет какая разница. Быть может, он предпочитает спать на матрасе, набитом золотыми монетами, как говорится, у всех свои странности. Ты хочешь размяться, задумчиво протянула Ольрика. вспархнула с плеча Фрея, и тут громко вздохнул от облегчения, мгновенно принявшись растирать затекшее плечо. Да, хочу. — спокойно подтвердил Седрик, продолжая разглядывать меня в упор. Чуть заметно усмехнулся, добавив почти шепотом. И потом магический дар нуждается в постоянной тренировке. Вдруг я встречусь там с чем-то недружелюбным, или, вернее, сказать, с кем-то. Будет повод помахать кулаками и проверить, не утратил ли я свои сноровки в боевых заклинаниях. Ну все, это послужило последней каплей. Седрик, должно быть, намекает, что ему придется сражаться с Дани. А вдруг под его горячую руку угодит и Морган? Нет, этого я не могу допустить. Поэтому я гордо задрала подбородок и отчеканила, глядя некроманту прямо в глаза. Я еду с вами. Да неужели? Насмешливо удивился тот. С чего вдруг? На какой-то миг меня посетила дикая мысль пасть перед некромантом на колени и зарыдать в полный голос, умоляя простить меня. Но вместо этого я крепко сжала кулаки, пытаясь таким образом скрыть предательскую дрожь своих пальцев. и срывающимся от волнения голосом заявила. — По-моему, моя помощь будет вам очень кстати, господин королевский дознаватель. Если в окрестностях той деревушки на самом деле имеется нечисть, то я без проблем почую ее. — Если честно, не уверен, — Седрик покачал головой. — Нечисть есть нечисть, а сумеречные создания есть сумеречное создания. Не стоит смешивать эти два понятия. — Вот ведь сволочь. Прекрасно понимает, что мы оба говорим о драконе, который как раз и прячет свою истинную суть в тенях. но при этом упорно старается не называть вещи настоящими именами. Знает, что я не посмею при Ульрике говорить напрямик, вот и наслаждается моей беспомощностью. И все-таки я считаю, что моя помощь будет вам необходима, попыталась я настоять на своем. Господин королевский дознаватель. Нет, вы останетесь дома, оборвал меня Седрик. Я поняла, что шутки закончились. Некромант продолжал улыбаться, но от его глаз теперь повеяло таким холодом, что я невольно плотнее запахнулась в теплую шаль. «К тому же у вас много хлопот по хозяйству», — чуть мягче продолжил Седрик и загнул бровь и многозначительно посмотрел на письменный стол, залитый чернилами и пятна на ковре. «Надеюсь, к моему возвращению вы приведете все в порядок. В любом случае, не думаю, что моя поездка продлится долго. День, максимум два». Я хотел возразить ему придумать еще какие-нибудь причины, чтобы обосновать необходимость нашей совместной поездки, но Седрик не дал мне возможности продолжить спор. развернулся и вышел, оставив меня немо разевать рот от возмущения. «Возможно, оно и к лучшему», — успокаивающе пробасил Фрей без особых проблем, поняв, какие мысли меня терзали в этот момент. «Ты вроде как мерзнешь сейчас постоянно, а погодка стоит такая, что добрый трактирщик и тролли на постой пустят». Правда, тут же осекся, осознав, как двусмысленно прозвучала известная присказка по отношению ко мне. «Да что все-таки происходит?» — в очередной раз вопросила Ульрика, примостившись на платяном шкафу. Ничего не понимаю, с чего вдруг мы все так переполошились из-за отъезда этого некроманта, пусть едет куда хочет. Его проблемы, если ему дома не сидится в такие дожди, а мы пока поблаженствуем без его навязчивого присутствия. Как в старые добрые времена вечера будем проводить без бутылочки вина, и никто не будет укоризненно вздыхать, если я позволю себе немного расслабиться. А то ишь нельзя, чтобы на королевского дознавателя по особо важным делам поступала жалоба от соседей, в которой говорится... «О нарушении порядка и тишины в ночное время суток!» Последнюю фразу Ульрика произнесла нарочито грубым и низким голосом, явно пытаясь подражать интонациям Седрика. Получилось так себе, если честно. Но до сего момента ей не подозревала, что Седрик успел отчитать Ульрику за слишком шумное поведение, присущее ей после принятия бокала другого вина. Помнится, в последний раз она действительно перебрала и устроила настоящий педлам. Прихватила початую бутылку, спряталась ото всех на самом верху одного из шкафов, чтобы ее никто достать не сумел, после чего принялась горланить на редкость неприличные песни. Не знаю, сколько бы это безобразие продолжалось, но некроманту в итоге пришлось пригрозить ей, что если она немедленно не спустится, то он воспользуется каким-нибудь на редкость болезненным заклинанием. А я-то все гадала, почему после того случая она больше не рвалась повторить свой подвиг. Мне было даже немного досадно из-за этого. Ведь всего за пять минут ее песен я узнала больше ругательств, чем за всю свою предыдущую жизнь. Правда, смысл некоторых высказываний и сравнений ускользнул от меня. Я попыталась было спросить Фрея, но бедняга попогравил, поперхнулся и так долго кашлял, при этом смущенно пряча от меня глаза, что мне стало его жалко. Ладно, успею. В конце концов Моргана допрошу с пристрастием, а лучше испробую на нем свои новые познания в науке ругательного. Когда мы его найдем, естественно». «Если мы его найдем?» — уныло исправил внутренний голос. Я качнула головой и внезапно решилась. Будь что будет, но я отправляюсь в эту самую деревню. И никакого разрешения некроманта мне не требуется. В конце концов, арахния я или нет? «Ох, не нравится мне что-то выражение твоего лица!» Фрейл коризненно покачал головой. «Очень не нравится!» «Мика, как бы ты опять в беду не угодила! Как там говорится, дурная голова ногам покоя не дает?» «Я знаю другой вариант этой поговорки», — внезапно подала голос Ульрика, которая с нескрываемым интересом на меня смотрела. «Он более грубый, но куда вернее. Дурная голова в нем не дает покоя тому, на чем обычно сидят». Больше я не слушала разговор между Фрейм и Ульрикой. Мыслями я была вся в предстоящем путешествии. Возможно, я действительно совершаю глупость, о которой потом мне придется сильно пожалеть. Но сегодня же ночью я отправлюсь в деревню под названием Атален и разузнаю все, что смогу о не по имени Дани. Если этот дракон свел себе там гнездо, то я непременно его отыщу.